Зара. Сначала я подумала, как мило, что Генри и Клодин открыли мне дверь вместе. Я догадалась, что это она, потому что она назвала меня «моя дорогая», точно как по телефону. Но в улыбке Генри было что-то странное, как будто кто-то нарисовал ее у него на лице. Теперь-то я понимаю, что ее чрезмерное воодушевление в первый момент нашей встречи было компенсацией за недостаток энтузиазма с его стороны. Однако я ожидала совсем другого. Не знаю, о чем я думала, но когда распахнулась дверь, я почему-то была уверена, что меня встретит Клодин Лонже, молодая, стильная, та, которая застрелила спайдера. Так что мне понадобилась секунда, чтобы разглядеть хозяйку. У обеих Клодин было нечто общее, обе тонкие, темноволосые, с большими выразительными глазами. Но эта Клодин была выше, Не столько хрупкая королева красоты, сколько меткий стрелок. Господи боже, как же она всеми командовала. Пока мы здоровались, и я объясняла, кто такой Дэйв, что он не гость, а мой телохранитель, Пип принялась за дело. А дело состояло в том, что больше всего на свете она обожает лизать туфли. Ну и Пип нацелилась прямиком на туфли Клодин. Клянусь, на секунду на ее лице отразился абсолютный ужас, но она быстро справилась с собой, да и Генри пришел ей на помощь. Он наклонился и взял пип на руке. Та немедленно бросилась вылизывать ему лицо, и, пожалуй, это был единственный раз, когда я слышала, как Генри смеялся. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Со мной такого никогда не случалось. Это было чудесно. Слава богу, что я догадалась привести ее с собой. Пип всегда безошибочно оценивает людей, и она сразу полюбила Генри. И поэтому мне он тоже сразу понравился. Они мгновенно стали друганами. Кажется, мы были в гостиной, когда клодин стала меня со всеми знакомить. Я давным-давно научилась запоминать имена людей. Маленький секрет, которым Мадонна поделилась со мной в подсобке на церемонии вручения наград МТВ. И она была права. «Незаменимый навык, если ты, например, просишь кого-нибудь что-нибудь для тебя сделать». Рашида принесла мне шампанского, Дэйв отдал мой подарок Джулс. Ещё там были Элис, Луиза и Натали. Я ещё подумала, как здорово, что это в основном девушки, которые работали в агентстве. Потом Джон, Кевин и Джерри. Несколько молчаливых кивков от братьев Альпайн, Джека и боби прям как Кеннеди. Было видно, что они понятия не имели, как вести себя с такими, как я и решили, что надо быть предельно вежливыми, изъясняться исключительно фразами типа «добрый вечер» и весьма приятно познакомиться, которые они выговаривали не без усилий. Впрочем, я оценила, как уважительно они ко мне обращались, и мне понравилось, как они выглядели, такие большие и суровые. Да, и еще там были тигельманы. Ох, простите, капитан и миссис Тигельман и выглядели они ровно так, словно только что сошли с яхты. Я спросил его, капитаном чего он был. И он ответил, «Сейчас уже ничего». Но больше сорока лет я плавал по морям, дислоцировался в Норфолке. Я видел все — выпрыгивающих из воды голубых китов, людей, терявших в море рассудок, пиратов. А когда он вышел на пенсию, настала моя очередь выбирать. Включилась миссис Тигельман. Он хотел остаться на берегу, но я лично всегда любила горы. А Аспен, кстати, во многом похож на остров, так что это был компромисс. К этому времени я перезнакомилась уже со всеми, кроме чувака с оранжевым лицом, который потихоньку пробирался ко мне. А это наш дорогой друг Стив, наконец сказала Кладин. Я предпочитаю дорогой коллега. — поправил он. — Зара, мне нравится твой настрой. Ты не боишься покупать дом сейчас, когда в наши края вернулись серые волки. Не забывай только, что твоего пёсика тут нельзя выпускать на улицу без присмотра. Эти волки свирепые охотники. Я не успела понять, шутит он или нет, потому что Клодин с Генри быстренько утянули меня осматривать дом.